Болан лежал в саду, грелся в лучах осеннего солнца и наблюдал за усилиями экспертов обнаружить жучки, оставленные им Боланом, в сервере. Он был очень доволен собой. Сервер успешно держал оборону. Чтобы засечь Болана, экспертам предстояло перелопатить крутые гигабайты информации. Да еще выяснить, имеет ли право данный файл лежать в данном месте А эта проблема тащила за собой следующую Кто его туда положил и кому он там нужен Работа грозила затянуться на годы Накануне Болан переправил Берту зашифрованный их личным кодом файл С описанием своих проблем и указанием способа связи Берт обещал помочь Через два дня один из его друзей, проживающих поблизости, отправится на рыбалку и забудет рюкзак с теплыми вещами. Илина вышла из дома и с корзинкой в руках направилась к нему. Болон оторвался от экрана, любуясь ее талией. Внезапно из травы поднялись две фигуры в зеленой с разводами форме. Илина запустила в них корзинкой развернулась, пустилась бежать. Но третья фигура бросилась ей под ноги. Взмахнув руками, она упала, а сверху тут же набросились первые двое. Машинально Болан выключил и оттолкнул комп, но вскочить на ноги не успел. Из-за дома вышел Титран, руководитель бригады «Финиш». В вытянутой руке он держал коробочку с блестящей антенной сложной формы. «Источник где-то рядом», — произнес тетран, покачивая антенной. Троица в защитных комбинезонах поднялась с земли Илину, крепко придерживая ее за локти. «Болон, уходи! Уходи, Болон!» — закричала Илина, повернувшись к Болону спиной и углядываясь в ближайший кустарник. Все машинально повернулись туда же. «Ухожу, ухожу», — шептал Болон, плохо соображая, что делает, так как глаза застилала красная ярость. Только рывками, как в покадровой съемке, надвигалась замершая группа. Высоко подпрыгнув, он ударил каблуками в спину ближайшего. Кулаком достал в полете второго. Дальнейшее вспомнить не мог. Удары, прыжки, атаки — все застилала красная ярость. «Только последний кадр. Под ногами корчатся три тела, а он тупо смотрит на выросший из плеча цилиндрик. Фатма, женщина, которую он в свое время пощадил, не отдал в розыск, спокойно выбирает дымящуюся трубочку в гнездо на поясе. В следующее мгновение земля ударила его по лицу».